Пресса в Крыму была представлена целым рядом повседневных изданий. «Юг России», «Крымский вестник», «Вечернее слово и заря России» в Севастополе, «Таврический голос», «Время», «Южная речь» в Симферополе, «Ялтинский вечер» в Ялте, «Евпаторийский курьер» в Евпатории, «Вечернее время» в Феодосии и так далее. Конечно, камертоном была севастопольская пресса вечернее слово редактируемое бурнакиным листок монархического оттенка юг россии под редакцией аркадия верченко газета умеренного направления и крымский вестник либеральничавший еврейский орган серьезного государственного органа не было после прекращения издания пресловутого освага на территории вооруженных сил юга россии образовался целый ряд вскармливаемых правительством информационных органов: пресс-бюро, рядогод, Инфот, Осогод, политотдел и так далее. Все эти органы стоили огромных денег и пополненные прежними сотрудниками освага ввели почти безответственную и в большинстве случаев явно вредную работу. Цензура была поставлена совершенно неудовлетворительно. Чаще всего места цензоров занимали строевые офицеры, не обладавшие ни необходимыми сведениями, ни достаточным кругозором. Сплошь и рядом статьи совершенно невинного характера, почему-либо казавшиеся цензору подозрительными или просто ему непонятные, не пропускались. Зато подчас, по недомыслию, на столбцы газет попадали заметки определенно провокационного характера. То, по сведениям из осведомленного источника, сообщалось о предстоящем назначении на ответственный пост какого-либо лица, успевшего предыдущей деятельностью своей вызвать общее неудовольствие, то появлялось известие о намечаемой реформе в армии, снятии с офицеров погон и так далее... В нервной напряженной обстановке тех дней подобные известия воспринимались весьма болезненно. За последнее время во всей прессе с исключительной горячностью обсуждался вопрос о стеснениях цензуры, предъявлялись требования предоставить свободу печати и так далее. Шумиха принимала недопустимые размеры. Я пригласил к себе всех трех редакторов газет. Предложив им чаю, я высказал большое удовлетворение видеть у себя представителей местной прессы и наиболее близко стоящий к органам правительственной власти, голосу которой, конечно, прислушивается провинциальная печать. Некоторые из вас, господа, знают меня, вероятно, по прежней моей деятельности и знают, что я всегда был другом печати. Печатному слову я придаю исключительное значение, особенно сейчас, когда вся страна, весь народ, не могут оставаться в стороне от событий, переживаемых Родиной. Уважая чужие мнения, я не намерен стеснять печать, независимо от ее направления. Конечно, при условии, что это направление не будет дружественно по отношению к нашим врагам. Вместе с тем я должен указать вам, что мы находимся в положении исключительном. Мы в осажденной крепости. Противник не только угрожает нам с севера, но мы вынуждены нести охрану всего побережья, где можно ожидать высадок его отрядов. В этих условиях мы не можем обойтись без цензуры. В самых либеральных государствах на театре военных действий А тем более в осажденных врагом крепостях самая строгая цензура неизбежна. Эта цензура не может исключительно распространяться на военные вопросы, ибо во время войны, а тем более войны гражданской, где орудием борьбы являются не только пушки, ружья, но и идеи отделить военную цензуру от общей невозможно. Я не сомневаюсь, господа, в вашем патриотизме, и очень хотел бы избавить вас от тех стеснений, которые мешают вашей работе. Вместе с тем, будучи ответственен за то дело, во главе которого стою, я вынужден принять меры для ограждения армии и населения под защитой армии находящегося от всего того, что могло бы им угрожать».